Даша старательно наложила парочку завершающих штришков на постоянно и неустанно совершенствующийся шедевр под названием Утренний макияж, с помощью которого женщина издавна и не без успеха вводит в заблуждение наивных существ из племени Мущина Вулгарис, то бишь обыкновенной для мужчин, искренне считающих себя необыкновенными и оттого ещё более наивных Существует макияж вечерний, вариант беспроигрышный и бьющий на повал любого. Ну разве что за исключением расплодившихся ныне невероятно представителей племени стилистов. Даша кинула ещё один критический взгляд на своё отражение в зеркале и небрежно побросала в косметичку помаду, тени, карандаш и прочие малопонятные мужикам мелочи для утреннего появления в ресторанчике отеля. вполне годится. Удовлетворённо кивнула девушка и отправилась на завтрак. Одна, поскольку к Виктору прямо с утра заявился этот медведь Локис, и они куда-то отправились не то покупать, не то брать на прокат автомобиль. Машина это было бы здорово. Вообще-то этот Владимир какой-то немножко странный, размышляла Даша, спускаясь по лестнице в обширный холл, откуда можно было попасть в ресторан Медiope Traum проживающих ожидал шведский стол с довольно приличным ассортиментом. Говорит, что служит каким-то военным, сержантом, что ли. Жаль, конечно, что Виктор вечно с ним что-то планирует и обсуждает. Но если в дело вмешались ещё и какие-то бандиты, этого проходим со шталли, то, наверное, лишние крепкие руки будут весьма к стати. Здорово было бы найти эту штуку, на которую надо намотать золотую ленту из шкатулки, чтобы разгадать код и прочесть послание. Но как всё-таки это долго. В чём-то ведька был прав. Так здорово было бы просто пару недель без всяких забот отдохнуть у тёплого спокойного моря, но но я же сама сказала ему, что поиски никогда не брошу и доведу дело до конца. Вдруг нам повезет и мы найдем что-то необыкновенное, а это необыкновенное принесет нам и славу, и имя в науке, и деньги на конец, что тоже не так уж и плохо. А потом можно будет, что можно будет потом, Даша додумать не успела, поскольку оказалась у столов и начала составлять на поднос стаканы и тарелочки с завтраком: сок, йогурт, фрукты и никакого мяса рыбы. Ещё не хватало набрать из-за шведской халявы пару-тройку лишних килограммов. Тут ведь, как с учёбой, гораздо легче не получить двойку, чем потом долго и утомительно исправлять её. Столик девушка выбрала на открытой веранде, куда из зала можно было пройти через распахнутые Настих стеклянные двери. От веранды до бассейна с непровдоподобно глубокой водой и лохматыми пальмами, высаженными по периметру Всего несколько шагов. Прохлады от него конечно не веет, но у воды и все же приятнее выпить стаканчик ледяного сока, чем в душноватом зале ресторана. Доброе утро, мисс, вы позволите? Даша подняла голову и удивленно посмотрела на высокого, довольно симпатичного парня, естественно восточной наружности, стоявшего рядом с ее столиком с чашкой кофе и стаканом минералки в руках. Парень как парень, вполне даже ничего. Вот разве что косой шрамик через левую бровь. Да и ерунда, говорят, что шрамы мужчин украшают. Хотя и этого-то украшать незачем. Ох, мужики-мужики, как же вы все одинаковы и предсказуемы. Масса столиков рядом пустует, а он всё туда же. Позвольте, мисс. Пожалуйста, пожало плечами Даша. Мол, чёрт с тобой, присаживайся. Замечательное утро. Парень как-то очень хорошо по-доброму улыбнулся. Сейчас бы в море выйти на маленькой яхте да с любимой девушкой. Но вы нужно бежать по делам. Ах, да, простите, я же не представился. Бахтияр, мелкий предприниматель. Так что, если честно, даже маленькой яхты у меня нет. Здесь по делам нужно утрясти кое-какие формальности в местном порту. Даша, Коротко представилась девушка. Из России. В этом отеле провожу отпуск с другом. Вы из России? Глаза мелкого предпринимателя весело округлились. Это же чудесно. Я бывал в вашей стране. Как это? Снег, водка, балалайка, матрёшка, alright. Неужели сегодня в Турции так уж трудно встретить русских? Недоверчиво покосилась Даша. А легко. Не стал спорить парень. но это, как бы помягче сказать, а вы вообще тогда лучше ничего не говорите, посоветовала девушка, догадываясь, что этот симпатичный Бахтияр сейчас завернёт что-нибудь про новых русских, и Наташ. Видит Аллах, вы правы. Я чуть не сказал сейчас сразу две ужасные вещи: глупость и бестактность. Я всегда говорил, что именно русские девушки самые мудрые и самые красивые. Я надеюсь, вы не будете настолько жестоки, что откажетесь выпить со мной капельку хорошего вина в знак нашего знакомства и в знак того, что вы прощаете несчастного мелкого предпринимателя. Не рановато для шампанского, губы Дарьи тронула улыбка. Всё-таки эти коварные сыны Востока кого угодно и на что угодно могут уговорить. Зачем шампанское? Есть изумительное местное вино. Засуетился парень, вскакивая из-за стола и направляясь к стойке бармена. Вы только не уходите, мисс Даша, умоляю. Вино действительно оказалось невероятным. Тёмно-красное, густое, сладкое и одновременно нежное и терпкое кислинкой, словно одновременно пробуешь ягоды, нагревшиеся на припёке малины. Молодой белый налив И ту же вдыхаешь горьковатый аромат пахнущего степью букета полевых цветов. Даша отпила еще один маленький глоток и лукаво улыбнулась оказавшемуся неожиданно таким милым и забавным турку. А разве вам, бахтияр, можно пить вино? Ведь вы, наверное, правоверный мусульманин? Нельзя, уважаемая. Глаза турка блеснули весельем. Но разве это вино? Аллах мудр. И никогда не станет наказывать за то, что я с самой красивой на этом побережье девушкой выпил три капельки нежной вечерней зарии, мисс Даша, мисс, вам не хорошо? Да, что-то мне душно. Даша вдруг почувствовала, что странным образом начинает плавать в каком-то тумане и почему-то вдруг стала трудно дышать, словно из воздуха мгновенно откачали весь кислород. Господи, да что же это? Так бывает во сне, когда грезится настигающий тебя нечто ужасное и беспощадное, и ты знаешь, что надо как можно быстрее спасаться, бежать, кричать о помощи, но куда-то пропадает голос и ноги, или едва двигаются, или отказываются слушаться вообще. И от этой немой беспомощности ужас становится сильнее восторга. И о, лах, что же это? Давайте я помогу вам пересесть вон туда к бассейну. Там шезлонг и сквознячок гуляет чуть-чуть. Там вам сразу станет легче. Вы пока посидите тихонько, а я побегу и найду в отеле доктора. Только заклинаю вас не вставайте. Вдруг это что-нибудь серьезное. Я очень быстро. Дыхание, казалось, остановилось вообще, и солнечный свет начал быстро меркнуть от чего-то, сменяясь душной южной ночью. И Даша. провалилась в эту мрачную темноту, ещё успев обречённо подумать. Так вот как это бывает. Бахтияр бережно усадил девушку в шезлонг и попытался придать телу как можно более естественную расслабленную позу. Дремлет дама на ласковом солнышке после лёгкого завтрака, прикрыв лицо лёгкой косынкой. Ничего особенного. отхватив со стола тяжелый брелок с ключами от номера девушки, секретарь Ахмеда Аглы торопливо направился в отель, где его уже должен был ожидать гер Шталя. Шталя оказался на месте и, выхватив из рук парня ключи, настороженно глянул по сторонам и, бросив короткое "осматривай тут", скрылся в номере Соболева и Даши.